Но мысль эта мгновенно исчезла сразу после того, как Лаврентий Павлович эту особу увидел. По его просьбе Валериан Владимирович пригласил ее на встречу сразу после того, как она вернулась в Москву из какой-то командировки. И мнением об итогах встречи он немедленно поделился со Сталиным. «Честно говоря, я не знаю, почему эта гражданка про меня вспомнила. Мне кажется, что она где-то портрет увидела и решила, что раз человек сидит на должности она вообще выглядит». Как деревенская дурочка, да и на вид ей вряд ли можно дать больше лет 10-12. Я с Валерианом Владимировичем поговорил, пока мы ее ждали, так он вообще ее держит за забавную зверюшку. Уж больно смешно, говорит, смотреть, как школьница важные слова произносит. Да, и по поводу особых отношений. Вряд ли, он сказал, что она всего лишь рассказала, что пить нужно для поддержания бодрости. А так соплячка она, и эта соплячка мало того, что придумала, как резину из простого угля делать, так еще и составила программу исследований всего физико-математического факультета университета на следующие 5 лет, я уже не говорю о том, что разработала структуру секретного отдела для учебных заведений, к тому же в Парткоме университета убеждены, что именно она довела численность комсомольцев среди студентов до почти 80%, лично она, и никто вообще не понимает, Как ей это удалось? Попросим товарища Тихонова это выяснить, это действительно очень интересно. А насчет того, что программу исследования университета она разработала, я, откровенно говоря, не уверен. Чтобы такое разработать тут ведь и по химии много чего расписано, и по физике, и по математике, такое может быть лишь коллективным трудом почти всех, вероятно, профессоров университета. Тем не менее товарищ Куйбышев уже точно выяснил, об этой программе в университете пока никто и не подозревает, а Валериану Владимировичу ее принесла именно эта девица, и написано все, это мы уже проверили, ее рукой, я не знал наверное, это моя ошибка, нужно было в ней действительно всерьез поговорить, мы думаем, что с этим особо спешить не нужно, хотя бы потому, что программа эта выглядит несколько сказочно выглядит, и неизвестно, хоть что-то из нее осуществимо ли в принципе, с резиной, как говорят университетские профессора, ей просто повезло, хотя все они и подчеркивают, что везение это опирается на ее какую-то невероятную работоспособность. Вообще-то все это выглядит так, что она на самом деле просто собрала всю информацию из зарубежных научных журналов, продумала, что из этого можно с пользой применить в народном хозяйстве, но даже такая работа крестьянской девочки... Как вы ее назвали, явно не под силу. Профессор Зелинский, кстати, ее иначе как гениальным ребенком, и не именует. И сколько же лет этому гениальному ребенку? Вообще-то 19, но я хотел другое отметить. В планах не пока будем гадать, кто из на самом деле составил. Так вот, в этих планах по целому ряду работ проставлены очень жесткие сроки, которые те же профессора университета считают нереальными, в отличие от старухи такими считают какой старухи, у этой крестьянки прозвище в университете такое, старуха, как сказал профессор Каблуков, за ее занудливость ее так прозвали, и за заботу о товарищах, кстати, тоже, она еще организовала коммуну, обеспечивающую всех студентов физмата сытным и дешевым питанием, мы думаем, что уже за это она заслуживает нашего уважения и, возможно, защиты, товарищ Тихонов об этом позаботится. Хорошо. Так вот, если эта старуха свои нереальные планы не сорвет, мы проследим, и помощь ей в том, чтобы планы все же выполнялись, кажите так вот, если она планы в срок исполнит, то я бы хотел об этом сразу узнать. Планы девочка выполняла точно в обозначенные ей сроки, но достижения были все же не особо и важными, так что пока нужды обсуждать что-то наверху еще не возникло, тем более что внедрение этих достижений в народное хозяйство выглядело и вовсе проблематичным. Кроме, разве что, производство каучука из угля, но завод, быстро строящийся неподалеку от Сталинграда, и строящийся под пристальным вниманием со стороны НТК, возводился совсем другими людьми. Сам завод, цеха, дороги, электростанция заводская. А вот две основных установки изготавливались как раз в Лианозовской лаборатории университета, где уже сформировался небольшой, но великолепно оснащенный заводик, выпускающие экспериментальную химическую аппаратуру. И вот способы сохранения Гастайны в этой лаборатории руководству НТК весьма понравились. Правда, сам Лаврентий Павлович считал, что в значительной степени этот подход был старухой придуман. Именно старухой, деревенская девочка до такого бы просто не додумалась, и придуман чтобы хоть куда-то пристроить изобретенный ею полиэтилен, от производства которого отказался Куйбышев. Но сама идея так просто и в то же время надежно оградить предприятие от проникновения иностранных шпионов ему понравилось. А после разговора с Валентином Ильичем и последующей беседы с Иосифом Виссарионовичем, было решено, что производство такое все же стоит наладить, хотя бы для того, чтобы понять, действительно ли продукт можно использовать столь широко в народном хозяйстве. Запрашивать средства для этого у Куйбышева было, как уже понял Лаврентий Павлович. Совершенно бесполезно, тот уже один раз в финансировании отказал, а решений своих он вообще никогда не менял, но у МТК уже имелся собственный, и не самый маленький, бюджет, а если с заводиком все получится, то он и окупит вложения очень быстро, ну, хотелось на это надеяться, ведь сумма была не очень-то и велика, окупились же вложения в резину, Теперь завод под Сталинградом строился практически полностью за счет выпускаемого в Лианозовской лаборатории на экспериментальной установке каучука. Весь ноябрь и половину декабря Лаврентий Павлович был занят буквально по уши. НТК, при поддержке ЦК партии, правда поддержки довольно умеренной, отъедал у наркомпроса МФТУ. Мероприятие закончилось относительно успешно, хотя институт и остался в формальном подчинении наркомата, МТК получил практически полный контроль над всеми проводимыми там исследовательскими работами, и на всех факультетах были созданы подчиняющиеся исключительно МТК первые отделы, а назначенные руководители этих отделов в срочном порядке проходили инструктаж у товарища Тихонова. Поэтому практически до конца декабря Берия старался Тихонова не дергать по пустякам, но в преддверии Нового года он все же решил уточнить, как в университете продвигаются дела с новым производством. Довольно все же не хотя деньги были университету выделены по минимуму. Дополнительный запрос старухи Лаврентий Павлович решил не удовлетворять. Ученые всегда просят много, а если у ученого еще и юношеский энтузиазм в крови бурлит, то они все истратят, сколько им не дай. Валентин Ильич на вопрос Лаврентия Павловича ответил не задумываясь. Я со старухой всего лишь позавчера говорил об этом, она уверена, что уже в начале января производство полиэтилена будет запущено и почти сразу установка выйдет на полную мощность. Правда мощность-то невелика, она сама все время подчеркивает, что установка это опытная, да и рабочая не из лучших. Не потому что рукожипые, тут же поправился он, а потому что для работы на установке она студентов набрала, а у них просто времени нет, они же все учатся еще. Старуха, правда? Как-то с преподавателями договорилась, чтобы те студентов на работу отпускали, а потом им отдельные занятия проводили, но все равно она еще сейчас собирается несколько выпускников Рабфака на работу взять, которые на курсе Зелинского обучения проходили, но в университет не попали, но она говорит, что обучить их получится не раньше марта. То есть она уже для них учебный курс расписала, опять же с преподавателями договорилась, что те их отдельно еще получат, Сама тоже учить их собирается. Интересно, но если рабфаковцы в университет не поступили они что? Под дверьми сидели и ждали, что из все же зачислят. Нет конечно, просто некоторые, кого профессор Зелинский или профессор Каблуков готовы были зачислить. Учиться не пошли, семьи, зарабатывать на жизнь надо, вот она таких и разыскала. А зарплаты в лаборатории все же заводские, почти все, кого она разыскала, сменить работу согласились или не сменить, там же и безработными несколько человек осталось, то есть случайными заработками перебивались, людей она через канцелярию нашла, все же выбирала именно москвичей, ясно. А с расходами как, все промотали, за границей старуха только два насоса заказала, шведских, но это всего на 18 тысяч, еще посуды американской химической, но там вообще тысяч на пять всего, а на остальное почти все в лаборатории делалось, разве что металл закупался, да, Металлу тоже на 11 тысяч из Швеции привезли, нержавеющую сталь, а остальное по мелочи на московских заводах делалось, как раз мне моим пришлось по заводам помотаться, и даже по рынкам, но так как там почти все за наличные покупалось, справились быстро, как на рынках и за наличные, а отчитываться за затраты вы как собираетесь, так это не из тех денег, что НТК выделила, она тысяч на шестьдесят из своей премии за резину всякого накупила. Честно говоря, я даже не знаю, зачем ей все это было нужно, но платила-то она, значит ей это действительно было необходимо. Если свои тратишь, то уж всяко семь раз прикинешь, можно ли без этого обойтись. И теперь она уверена, что заказ по пропускам она в срок исполнит, думаю, что мне с ней нужно поговорить. Пригласите-ка вы ее ко мне в понедельник утром, до начала занятий. До начала не получится, в университете же они в 8 начинаются. В 8. Так в 8 одну лекцию пропустит, ничего страшного не случится. То есть вы там проследите, что бы ни случилось с преподавателем, там сообщите, что она не прогуливает, а по делу отлучилась. В понедельник утром Лаврентий Павлович увидел Веру во второй раз, и увиденное ему уже понравилось. Хотя лицо ее и оставалось каким-то детским, но одета она была в строгий темно-серый костюм, делая ее весьма элегантной дамой-девушкой. И даже сумочка ее была элегантной. Доброе утро, Вера Андреевна. Давайте все же познакомимся. Меня зовут Лаврентий Павлович Берия. Впрочем, вы вроде это уже знаете, а работаю я начальником НТК. Очень приятно, и тем более приятно, что Куйбышев все же меня послушал, выбрав вас на эту должность. Но, думаю, вы пригласили меня не для того, чтобы мы тут комплиментами обменивались. Это вы верно заметили. Я хотел поинтересоваться много чем. А для начала, почему вы почти всю премию, полученную вами за изобретение резины, потратили за установку для выделывания этого вашего полиэтилена? Или вы думаете, что государство вам за полиэтилен премию еще большую выпишет? Было бы неплохо, но премию лучше выписать не мне, а Александре Новоселовой, которая изготовила один из важнейших компонентов. К тому же я не изобрела резину, а просто сообразила как иным способом сырье для его изготовления получить подешевле. Должен сказать, что это уже огромное достижение, по крайней мере ваши профессора в этом уверены. А вот по поводу полиэтилена такой уверенности нет. Ведь вроде вы же и говорили, что его еще в прошлом веке придумали, хограницей придумали, так почему же они его до сих пор не используют? Потому что так, как они придумали, его производить сейчас практически невозможно. Я имею в виду, С приемлемыми затратами невозможно. Полиэтилен, который придумал Пихман, возникает при давлении в тысячу атмосфер. А я что-то не слышала про насосы, которые способны такое давление создать. Промышленные насосы, я имею в виду. А вы такой насос смогли придумать? Глупости какие. Я вообще не инженер, я всего лишь химик. Но я придумала, как этот полиэтилен можно дешево делать без такого давления, а буржуи об этом не знают. Если узнают то тут же бросится его всячески применять, вели даже если просто изоляцию для проводов делать не из гуттаперча или резины. К тому же резиновая изоляция хоть и не очень быстро, но провода разъедает, так как в ее состав серо входит, а в полиэтилене провода и через 100 лет будут как новенькие. Я уже не говорю о том, что если с такой изоляцией сделать провода для полевых телефонов в армии, то солдатикам не придется таскать пудовые катушки, им будет достаточно фунтовый рулончик провода по полям разматывать. ХаМ интересно, а всего подобных применений у полиэтилена десятки, если не сотни, он много где может заменить резину, стекло, дорогущие лаки, бронзу и даже сталь, и при этом при достаточно массовом производстве он окажется дешевле всего перечисленного. Но именно из-за этого категорически нельзя допустить, чтобы буржуи вообще узнали, что так делать можно, и тем более нельзя допустить, чтобы они узнали, как это сделать. А я вот, допустим, не буржуй, мне об этом узнать можно? Конечно, вы же хранитель государственных секретов. А как вы будете секрет хранить, если сами его не знаете? Я просто подобрала катализатор, который превращает этилен в полиэтилен без такого жуткого давления. Я понял, секрет именно в этом катализаторе. Кстати, товарищу Куйбышеву вы его рассказать не захотели, но мне... По его словам, готовы секрет доверить, могу я узнать, чем я обязан вашим доверием, ведь вы же меня не знали совсем, мы даже не встречались ни разу до того, как вы Куйбышеву меня отрекомендовали. Если Валериан Владимирович мне все верно пересказал, то вы верите лишь двоим, товарищу Сталину и мне, и, откровенно говоря, интересно, почему такая избирательность, не верю, а доверяю? И это большая разница между прочим. А вы хотите, чтобы я все вам рассказала, честно и откровенно, было бы желательно? Тогда слушайте. Начнем с того, что вы мне совершенно не нравитесь, и то, чем вы занимаетесь, тоже не нравится, но я понимаю, что работа эта нужна и иного способа ее сейчас выполнить, просто нет. Чтобы не было недосказанностей и неправильно понятых слов, поясню на примере. Мне не нравятся ассенизаторы, потому что от них воняет и не нравится их работа, то есть я бы такое не занялась, но я понимаю, что если дерьмо не чистить, то мы в нем просто утонем, то есть я для вас просто говночист, ну, спасибо, я просто привела крайний пример, и он про именно мои ощущения, не про вас, а у вас работа иная, вот врачи, хирурги, они практически никогда своих родственников не оперируют, потому что боятся сделать им больно, и из-за этого страза боятся родню не вылечить. Вы же занимаетесь примерно этим, и роднею вас выступает вся страна, но вы способны отключить свои привязанности и операцию все же необходимую произвести. Выглядит это иногда крайне жестоко, лично я на такое не способна, а я, по-вашему, способен. Да, и это лишь повышает уровень моего доверия к вам. Интересно, почему? Почему? Потому что из всех тех, кого я знаю, хотя бы и не лично, вам двоим разглашать секреты невыгодно ни в каком разрезе, ни с финансовой точки зрения, ни с политической, ни с личной. Думаю, что товарищ Куйбышев, ему тоже выгоды в этом нет, но вот в личном плане, он способен напиться до поросячьего визга и спьяну что угодно разболтать может. А вы так уверены, что я или товарищ Сталин, уверена. Вы двое, во-первых, искренне верите в дело, которому служите, во-вторых, делом доказали, что что даже в самой экстремальной ситуации не теряете над собой контроля. А что касается лично вас, то Мингрилл и христианин, способный стать сотрудником разведки совершенно националистической и насквозь мусульманской партии, при этом заняв должность, дающую доступ почти ко всем секретам и при этом не вынужденный предавать личные идеалы с моей точки зрения величайший профессионал и великолепный, просто гениальный актер. Вы и об этом знаете, а можно полюбопытствовать. «Кто вам об этом рассказал?» «Можно, но он уже никому ничего больше рассказать не сможет». «Нет, не смотрите так, это не я, просто, я про Куйбышева вам говорила». «Так вот был у нас товарищ, который с много чего рассказывал, но его вскоре в пьяной драке свои же собутыльники прирезали. Он, конечно, официально героический красный командир, героически павший в борьбе с врагами революции в целом верно». Зеленый змеи есть самый что ни на есть враг, но вы не беспокойтесь, про вас он больше никому ничего не говорил, там просто к слову пришлось опрозмея. Вы и так все знаете. Интересный взгляд на вещи у вас. И вы после такого пьяного рассказа решили, что мне лучше всего подойдет работа. А я ничего не решала, я просто описала круг возникших задач. А уж работой это вы занялись по собственному желанию, а уж предложили вам эту работу совсем другие люди. Что же до полиэтилена? Раз уж речь о нем зашла, то мне пришлось свои деньги тратить просто потому нет, тратила я из потому, что ни для чего иного они мне просто не нужны были. Хранить их на будущее, глупо. Цены за полгода уже почти вдвое выросли, а если бы я их сейчас не потратила, то еще через полгода денег и на производство катализатора бы не хватило. Зато теперь для установки у нас уже есть запас где-то на год работы. Что же это за катализатор? Правильно я слово запомнил. Ну что... Проверим, насколько я права в своих ожиданиях, есть две жутко ядовитые и практически бесполезные в мирной жизни жидкости, по отдельности бесполезные, тетрахлорид титана и триэтил алюминий. но если их смешать, то в этой смеси этилен со скоростью свиста превращается в полиэтилен, и вот состав этой смеси есть главный государственный секрет, а сами вещества по отдельности вообще никому не нужны, то есть тетрахлорид очень даже нужен, но, к сожалению, не сейчас. Почему не сейчас? Вот, смотрите, Вера покопалась в сумочке и вытащила небольшую металлическую пластину. Это, технически чистый титан. Металлу в несколько раз прочнее стали и вдвое ее легче, но пока он абсолютно бесполезен. И вы называете такой металлу бесполезным. Я вам пластину эту оставлю, покорябайте его на досуге напильником, что ли, или попробуйте из нагана прострелить. Эту пластинку толщиной в миллиметр пуля из нагана в упор не пробьет. А сколько она весит, вы и сами видите, если такими пластинками подкладку пиджака подшить, а вы говорите, чтобы такие пластины делать достаточно массово, мне потребуется целая электростанция, причем не самая маленькая, для начала, думаю, мне мегаватт 100 хватит, сколько, я же говорю, пока металл бесполезен, не ни малейшей пользы от того, чего вообще нет, но со временем, да уж, планы у вас никаких денег в стране не хватит их осуществить. Пока не хватит, это вы верно заметили, но я могу предложить сделать так, чтобы у МТК деньги нужные появились, и на это, и на то, и на всякое другое, могу, но не прям вот сейчас, я-то внутри себя примерно понимаю как, но вот объяснить это человеку, который вообще не химик, дайте мне пару недель на подготовку, я вам все в подробностях распишу, две недели, ну что же, я две недели могу и потерпеть, глава 18, 7 января. Уже ближе к вечеру, Валентин Ильич привёз Лаврентию Павловичу очень интересную тетрадку, в которой Вера написала как она представляет себе будущее научно-технического комитета. Именно так, каждое слово с большой буквы, и было написано на первой странице. Так что у начальника НТК было целое воскресенье для того, чтобы внимательно прочитать написанное и вникнуть в то, что буквами все же написано не было. Картина получалась весьма нетривиальная. И Лаврентию Павловичу это все довольно сильно понравилось, однако сам он был совершенно не в состоянии хоть в малейшей степени что-то подобное воплотить в жизнь. Впрочем, помощь ему в воплощении светлых мечт излишне шустрой девочки теоретически было кому, а вот практически. Вечером воскресенья у него состоялась весьма серьезная беседа, как раз воплощение мечты касающейся. Я, конечно, могу поговорить с Валерианом Владимировичем, но... Боюсь, особо полезным для вас разговор этот не станет. У Валериана свой подход к делам, и если он что-то решил считать незаслуживающим внимания, то, а вы считаете, что такие решения действительно окажутся на пользу Советскому Союзу в плане индустриализации? Да, конечно, иначе бы я к вам не пришел. Но вот просчитать, насколько все это обосновано с экономической точки зрения, я просто не могу. То есть, если здесь это будет уместным сказать... Я нутром чую, что результат будет, но обосновать это не могу. Я просто приведу пример. Так как так называемая опытная лаборатория университета уже дала многомиллионный эффект, то можно ожидать, что и подобное же, да, назовем это лабораторией, выстроенная для МФТУ, даст эффект не меньший. Тут, правда, Бери ткнул рукой в лежащую на столе тетрадку, цифры называются уже совсем какие-то фантастические, но даже если лаборатория МФТУ даст результат, Сравнимый по экономике с лабораторией университета, то это уже окупит все вложения, причем буквально за год окупит. Но в университет, в лабораторию эту, было вложено сколько, миллиона четыре, почти семь. Но опять не могу не отметить, что больше трех из этих семи лаборатория, можно сказать, сама заработала. И это без учета экономии, которую стране дает их каучуковая установка. Лаборатория заработала, интересно как, ведь в ней... Насколько я понимаю, сотрудники университета проводят исследования и разработки, которые государством финансируются. И они все время жалуются, что им средств на проведение работ все время не хватает. Вероятно, я не совсем верно выразился, они такие суммы просто сэкономили, привлекая для выполнения тех же строительных работ студентов. Сейчас, если не считать выстроенного по поручению товарища Куйбышева забора, все строительство на территории лаборатории как раз силами студентов и ведется практически без оплаты, это инициатива университетских комсомольцев, их настройки лишь кормит, хотя и очень неплохо, а часть студентов еще и в мытищах на кирпичных заводах работает, университет за эту помощь часть кирпича с завода получает вроде как без оплаты, но стоимость этого кирпича НТК все же учитывает. А цемент для строек, с цементом особенно интересно получается, они его тратят раз в пять меньше, чем его тратятся на других аналогичных стройках, все же развалится, не развалится, я лично проверял, там кто-то придумал в цементный раствор добавлять залу с электростанции какую-то особую, то есть не всю залу, я пока в детали не вникал, при этом раствор получается делать, используя цемента в пять раз меньше, но там тоже есть свои тонкости в применении такого раствора. Он застывает гораздо дольше и, как мне сказали, прочность набирает тоже много дольше, но уже через месяц он по прочности не уступает обычному раствору, то есть раствору, затвердевающему три дня, а через месяца три он уже становится прочнее любого цементного. Стройки, конечно, при этом ведутся гораздо дольше, но, похоже, в лаборатории особо никуда и не спешат, ведь просто пустые здания пользы принести не могут а когда для них будет выстроено потребное оборудование, то здание уже будет готово. Надо будет со специалистами это обсудить, ведь цемента в стране сильно не хватает, а насчет вот этих расчетов, Сталин сам показал рукой на тетрадку, я вам посоветую обратиться к одному товарищу, который, мне кажется, с удовольствием их проверит, но вот насчет выделения средств, Сталин задумался, еще раз покосился на тетрадь, которую он лишь быстро пролистал. Вы мне пока эту тетрадку оставьте, я ее сам покажу тому товарищу. И если он скажет, что написанное имеет хоть какой-то экономический смысл, некоторые суммы мы сможем привлечь из партийной кассы, не очень, конечно, значимые, но, возможно, Даже несколько миллионов выйдет на эти работы направить не влезая в епархию товарища Куйбышева. Мне кажется, что товарищу Куйбышеву и знать об этом не нужно пока. И вообще, мы же просто за ужином в воскресенье поговорили на отвлеченные темы, на отдыхе, как совершенно частные лица. Так, я всего лишь поинтересовался мнением более опытного товарища о том, как партия видит мою работу. И это правильно. Я думаю что дня через 2-3 мы нашу беседу сможем продолжить в более официальной обстановке. Вам еще чаю налить? В тетрадке Сталин заметил то ненаписанное, на что Берия тоже не смог не обратить внимания. Главное в НТК было даже не то, что комитет по сути становился руководящим органом для всех ученых, занимающихся вопросами, хоть как-то связанными с обороной страны, а то что эта организация рассматривалась как подотчетная исключительно генеральному секретарю партии, весьма мощная организация, и даже имеющая в своем составе хотя и неявно декларируемые, но вполне себе вооруженные силы. Так как сам Сталин на Акпу имел весьма ограниченное влияние, появление нового органа, способного в чем-то противостоять чекистам, выглядело весьма интересно. А то, что сам комитет можно было сделать самодостаточным, то есть независящим от финансирования со стороны государства, позволяло тихо и почти незаметно создать что-то очень интересное в плане защиты интересов государства от внутренних врагов и, что, вероятно, было не менее важным, от противников Сталина внутри самой партии. Вот только насколько все эти планы осуществимы, было совершенно непонятно. Да и сомнений в осуществимости было уж слишком много, ведь все, что в тетрадке перечислялось, выглядела написанным вилами по воде. В то, что совсем молоденькая девушка была в состоянии так глубоко проанализировать общую картину в стране, верилась с трудом. Точнее, вообще не верилась, но так заманчиво было во все это поверить. А если точные экономические расчеты все же подтвердят, что в написанном этой девице все же есть определенный экономический смысл, то открываются весьма заманчивые перспективы. Вера. Подготовив докладную записку для руководства НТК, вернулась к обычной своей работе, то есть главным образом к учебе. Она прекрасно представляла, в каких областях она пока еще слишком сильно плавает и старалась упущенное в прошлой жизни как можно быстрее наверстать. И в этом ей преподаватели оказывали огромную помощь. Все, к кому она обращалась, с явным удовольствием даже организовывали для нее дополнительные занятия. Еще бы не организовывать, ведь все знали что благодаря старухе всем преподавателям НТК заметно и зарплату увеличил, то есть не то, чтобы увеличил именно зарплату, но НТК по отдельным ведомостям выплачивал такие большие премии, в разы официальную зарплату превосходящие, что жизнь и быт всего преподавательского состава физико-математического факультета стала весьма достойной. Пока на уровне обеспечения предметами первой необходимости, но уже каждый сотрудник факультета знал что НТК приступил к строительству для них качественного жилья. Конечно, дело это не очень быстрое, но уже можно было посмотреть на то, что их ожидает в довольно скором будущем. На улице Огарева, буквально в соседнем квартале от дома, в котором Вера теперь жила, снесли сразу три маленьких домика и на их месте стали строить что-то новое, и сразу шестиэтажное, что открывало для Доры Васильевны, и для Веры, конечно, Довольно заманчивые перспективы. В строящемся доме была запланирована котельная центрального отопления, и дом Доры Васильевны обещали к этому отоплению подключить. Вероятно, из-за нового жильца, старый, занимавший вторую половину дома, выехал и сейчас там делали серьезный ремонт. Похоже, готовили жилье для кого-то важного, а в половину Доры Васильевны и Вера рабочие пообещали трубы отопления с батареями в конце весны поставить. Но это было светлым будущим а пока вера изо всех сил вникала в разные науки, ну и химичила потихоньку что-то новое и передовое. И ей никто в этом деле не мешал, то есть с вопросами их НТК к ней никто не приставал. Хотя вопросы к ней уже появились, однако они пока были сочтены не особо срочными. Но несрочные вовсе не означало, что заниматься ими не нужно. Лаврентий Павлович, получив предварительный ответ от товарища Сталина, решил про старуху узнать побольше, хотя бы для того, чтобы самому понять, как и зачем она все эти бумажки написала. Ведь, как в свое время охарактеризовал его Сталину товарищ Багиров, товарищ Берия старается глубоко вникнуть в любую поставленную перед ним задачу, рассматривая ее со всех сторон и оценивая в том числе и возможные отрицательные результаты ее решения, поэтому и эту задачу Лаврентий Павлович решил рассмотреть с другой стороны. Поскольку своего мнения у него еще не было, Он просто внимательно побеседовал с большинством профессоров факультета, расспрашивая их о том, что они думают об этой девушке. Николай Дмитриевич просто рассыпался в похвалах. Вера Андреевна очень, очень способная студентка. Много читает, в том числе и практически всю зарубежную литературу по химии. Да и память у нее прекрасная, а еще она, я бы сказал, исключительно везучая, ведь подобрать катализаторы к любой реакции крайне сложно, поскольку вообще никто не знает, как эти катализаторы работают. Приходится проверять сотни, тысячи различных веществ, а ей удалось буквально за полгода минимум для трех очень важным реакций их найти, даже для четырех, хотя я вообще не понимаю как она смогла выйти на катализатор для полиэтилена. Но тут, думаю, ей серьезно помогла ее общественная деятельность в Комсомоле, точнее, ее умение общаться с людьми. У нее подруга хорошая, аспирантка профессора Каблукова, которая как раз химией металлов занимается. А профессор Млодзеевский выдал совершенно другую характеристику студентки Синицкой. Девушка, несомненно, весьма талантлива, но уж больно хитрая и расчетлива. Конечно, С ее внешностью, но она даже этим весьма, знаете ли, расчетливо пользуется. Я-то поначалу считал ее деревенской простушкой, с огромным трудом все же постигающие азы науки, но теперь, задним числом, мнение свое коренным образом поменял. И как, я вы ведь в НТК в курсе, чем она занимается, я в производственном плане имею в виду. Ну так вот, когда она пришла к нам с просьбой рассчитать термодинамику своего бутанового реактора, я решил, что она даже не понимает, о чем просит. А теперь я абсолютно уверен, что она прекрасно понимала задачу, более того, она даже постановку задачи оформила так, что никаких двусмысленностей и возникнуть не могло. Но задачу она сформулирована, да, на уровне выпускницы деревенской школы. Внешне так постановка выглядела. Но как бы вам объяснить, то она очень четко описала граничные условия, указала на временные характеристики термодинамических процессов, исследовать которые всем нам и в голову бы не пришло, если бы на них она особый акцент не сделала, собрала и верно скомпоновала все необходимые для решения задачи данные. Я совершенно уверен, что она уже тогда была в состоянии решить эту задачу самостоятельно, но, прикинув объемы необходимых вычислений, просто спихнула ее на тех, кто мог эти вычисления провести достаточно быстро, то есть на нас, и, должен сказать, так четко расставила рамки, что мы, по сути дела, просто поработали для нее расчетчиками, а в то, что она действительно не понимала, как такую задачу решать, вы теперь не верите, теперь, точно не верю. В прошлом году Вера с трудом смогла сдать экзамены по физике и по математике, точнее, по математике ей зачет авансом поставили, под обещание, что она за лето наверстает. Но сейчас, когда мы учебные программы перестали подстраивать под безграмотных выпускников пролетарских школ, извините, я понял, что вы хотели сказать, продолжайте, не волнуйтесь. Так вот, теперь, когда учебные программы у нас стали весьма напряженными, рассчитанными не просто на уровень выпускников гимназий, а на лучших таких выпускников, то у нее все проблемы с усвоением материала будто испарились. Я теперь думаю что она просто была не в состоянии воспринять изложение науки на уровне младшей школы, точнее, она не понимала, к чему такое упрощение и, соответственно, и ответы не могла сформулировать на таком примитивном, что ли, уровне, а мы просто не понимали, что она не в состоянии столь сильно примитизировать нужные и верные ответы, которые, она, несомненно, знала. Мне иногда даже казаться стало что по каким-то вопросам она и преподавателям в знаниях не уступит. Тут Давича был случай к стыду своему, я на лекции в выкладках немного ошибся, а материал я давал совершенно новый для второго курса, такой, какой в прошлом году только на четвертом едва касаться начинали. И вот Вера буквально мимоходом меня поправила. Причем, я бы сказал, специально поправила так, чтобы другие студенты не заметили, где я оплашал, Но это значит, что этот материал она уже знала. И не просто знала, а понимала минимум на уровне выпускника кафедры общей физики, и не любого выпускника, а специально этой проблематикой занимающегося. Но она же вообще на химическом отделении учится, ее вопросы термодинамики вроде и не касаются. То есть, как показал опыт каучуковой установки, все же касаются... Но кто из химиков об этом вообще знает? То есть вы считаете? Я считаю, что девочка невероятно талантлива, но еще и хитра как лиса, что позволяет ей изрядно лениться. Она, я на это в последнее время все больше внимания обращаю, всегда старается переложить работу рутинную на других, и ведь перекладывает. Ну кто может отказать такой маленькой девочке-лапочке? А если умильная личика в каком-то деле не срабатывает? она мгновенно превращается в суровую и непреклонную комсомольскую активистку, готовую непослушных вообще в общем, и за дисциплиной комсомольской она следит весьма сурово, а интереснее всего про веру высказался профессор Каблуков, очень непростая девушка, хотя талант несомненный, и в химии, и в, э. вы знаете, мне кажется, что она что-то задумала, то есть сделать задумала какое-то важное открытие в химии, я имею в виду, и она точно знает чего хочет, но изрядную часть своих талантов использует как бы вам сказать-то она как-то заставляет других людей ей помогать, нет, она как-то все поворачивает таким образом, что другие люди считают необходимым ей всячески помогать, вот так верно, у меня есть аспирантка, Александра Васильевна, тоже исключительно талантливая девушка, и Александра Васильевна сейчас уже работу свою диссертационную практически закончила не без помощи Веры Андреевны, конечно, Причем помощи существенной, но она, я Александру Васильевну имею в виду, сейчас о защите и не думает, хотя могла бы уже летом перейти к работе в качестве научного сотрудника и, как мы надеемся, преподавателя на нашей кафедре. Но она наоборот настойчиво просит ее оставить еще на год в аспирантуре, и делает это для того, чтобы освободить себе больше времени в работе на старуху, при том, что как аспирантка она получает всего 50 рублей стипендии. А на кафедре сейчас можно не меньше 500 рублей получать. Ну, с зарплатой тут все понятно, но вы правы, умеет старуха людей за собой вести, что понятно. Я, честно говоря, не совсем представляю, как с нынешними ценами на 50 рублей вообще прожить можно. Можно, если есть и другие источники дохода, а у старухи ведь все премии сотрудникам факультета как раз из таких источников, которые Вера Андреевна и придумала, и выплачиваются. Но это к слову, а вам, мне кажется, стоит просьбу Александры забыл отчество, но вы поняли в общем просьбу эту удовлетворить, а возможно и по-другому сделать. Звание кандидата наук ей присвоить раз уж она работу сделала, и направить ее в докторантуру. У нас на факультете ее нет. Нет, сделаем, неужели в университете профессоров для этого нехватка, ученый совет здесь будет? Мне кажется, весьма авторитетный, наркомат будет против, но факультет-то в подчинении НТК, а не наркомата, вот я, как начальник НТК, приказ и подпишу. Давайте где-нибудь в конце недели соберем совет факультета, детали обсудим. Вообще-то начальник НТК много с кем на факультете поговорить успел и узнал, что Вера Старуха. Девушка, обладающая просто массой различных талантов, и общительная, и веселая, в умеющая очень интересно и доходчиво разные вещи объяснять, но все же целостная картина у него так и не сложилась. Но и того, что узнать удалось, было для начала достаточно, и он поспешил обретенными знаниями поделиться. Но, похоже, пришел он делиться не в самое подходящее время. Сказать, что товарищ Сталин был очень зол, было бы сильным преуменьшением того, что не что прочувствовал на себе Лаврентий Павлович. Поэтому вернулся он из Кремля и сам в настроении весьма отвратительном. И вероятно поэтому в голове у него начали возникать мысли подстать настроению. 5 марта он снова приехал в университет, поскольку для всех он был лишь представителем какой-то контролирующей науку конторы. Причем конторы, эту науку прилично финансирующую, встретили его там приветливо и изо всех сил старались ему помочь в работе. Правда, в чем конкретно эта работа состоит, мало кто представлял, поэтому в основном все старались ему не мешать. И когда Лаврентий Павлович зашел в лабораторию и сказал Вере, что у него есть несколько вопросов, через несколько секунд он остался с девушкой наедине. «Добрый день, Вера Андреевна, вы уж извините, но у меня вопрос к вам появился личного, можно сказать, свойства. Мне тут рассказали, что вы какое-то вещество придумали». Воду впитывающую в огромных количествах, и про молекулу его говорили, что она как рыба какая-то японская. Хотелось бы посмотреть, а действительно ли эта рыба в шар раздувается. Ведь если по такому образу изготовить, скажем, каркас дирижабля. Не думаю, что дирижабль получится с таким каркасом там, чтобы каркас раздуть, потребуется и давление приличное. Да и просто посмотреть, как этот скелет устроен, непросто. Рыба-то страшно ядовитая смотрящий может и того, титрадотоксин штука очень опасная, лекарство от него, я вам говорила, что мне очень не нравится, чем вы занимаетесь, да, но, мне это действительно очень сильно не нравится, но я также говорила, что прекрасно понимаю необходимость такого занятия, вот только заниматься этим, не обладая нужными знаниями, смертельная доза титрадотоксина составляет для человека около 7-12 миллиграммов, Причем его нужно для этого принять перорально. Проблема же в том, что симптоматика здесь ярко выражена, да и препарат врачам известен. Его в малых дозах используют как обезболивающее при проказе. Так что хороший-хороший химик, например я, а я далеко не лучший химик на планете, яд впоследствии определит. Оно вам надо? Ну, спасибо за интересный рассказ. Я говорила, что мне не нравится то, что вы делаете, но не говорила что не стану вам в вашей работе помогать. Так что садитесь и слушайте. Есть в природе кое-что поинтереснее, называется батрохотоксин. Его какие-то древесные лягушки в Эквадоре вырабатывают. Очень интересно. Летальная доза для человека, примерно 2 микрограмма. Человеку достаточно к этой лягушке просто прикоснуться, чтобы перестать существовать. И никакой химический анализ его не определит. А сейчас в Алма-Ате вроде бы еще холодно. А вот когда будет жарко, человека же может, скажем, скорпион случайно укусить. Вместе с ядом скорпиона этот батрохотоксин действует еще раз в 10 сильнее. Наши среднеазиатские скорпионы конечно не особо ядовитые, хотя тоже не подарок, но выглядеть все будет так, как будто у человека особая, сугубо личная непереносимость скорпионьего яда. Ну да, в Эквадоре вводятся какие-то лягушки, а вы знаете, а я ведь знаю как его синтезировать и ведь синтезирую. Не сказать, что получится у меня это быстро к лету сделаю из чисто исследовательского интереса, конечно. А вы мне найдите какого-нибудь помощника, который затем займется утилизацией этой отравы. Ну не оставлять же такую гадость в лаборатории, кто-то ведь случайно и отравиться может. Помощник мне будет нужен знакомый с основами химии или медицины, но не фельдшер, а все же то есть вы лично не годитесь. Я понял, а вы упомянули Алмату. Там яблоки очень вкусные, про них столько рассказывают. Просто мечтаю попробовать. Интересно, похоже, мы об одном и том же думаем. Мне вот тоже яблочек захотелось. Да, на всякий случай уточнить хочу. Про ботрохотоксин сейчас у нас в СССР, да и во всей Европе тоже. Никто ничего не знает. В Америке знают, но, думаю, тоже весьма немногие. Кто-то что-то слышал про то, что тамошние индейцы ядовитыми стрелами животных вроде бы убивают. Но большинство думает, что это вранье. Как же мясо-то отравленное после такой охоты есть? А как? Многие знания, многие печали. Просто это продукт, скажем, сугубо одноразового действия. И вообще, нам-то какое до него дело? Действительно, да, я зачем приходил-то? НТК изыскал некоторые средства для постройки завода по производству резины из песка. И еще чего-то, я просто пока не уточнял. Но обязательно уточню как раз к лету. Глава 19. Рабочие лабораторного завода в Лианазово срочно выполняли важный правительственный заказ, впрочем, все заказы, поступающие с начала года на завод были важными и совершенно правительственными просто потому, что приказом по НТК вся лаборатория целиком теперь стала производственно-исследовательским предприятием научно-технического комитета при ВСНХ, и, естественно, НТК все заказы выдавал от имени ВСНХ, а на самом деле заказы подписывал, Но именно от лица НТК, товарищ Тихонов, а ему на подпись их приносили заведующие кафедрами и, естественно, старуха. Вера очень подробно объяснила, что, собственно, она собирается делать и зачем все это нужно стране, так что на ее заказы Валентин Ильич ставил гриф «Важно», означающий, что работа по этому заказу должна вестись с высшим приоритетом. Еще некоторые заказы шли вообще не из университета, а из МФТУ. В училище пока своей производственной базы не было, а вот потребность в изготовлении всякого разного внезапно проявилась, то есть она, потребность эта, и раньше была, но раньше на эту потребность представители наркомпроса просто клали тяжелое метизное изделие с резьбой, а теперь, когда институтскими исследованиями стал управлять НТК, эта потребность начала довольно быстро и эффективно удовлетворяться, в том числе и для демонстрации преподавателям и студентам, что работа под НТК – это хорошо и перспективно. Причем подобная демонстрация нужна была в первую очередь в политических целях. В институте до прошлого года было очень сильно влияние разного рода троцкистов, вплоть до того, что в актовом зале проводились нелегальные собрания так называемой «левой оппозиции», то есть откровенных троцкистов, а НТК большинство оппозиционеров просто разогнал. Причем разогнал под лозунгом «они мешают нормальному учебному процессу и вредят советской науке». И теперь сотрудники НТК в МФТУ демонстрировали, что в отсутствии данных товарищей наука буквально начинает процветать. И деятели этой науки – тоже. Вера выдала несколько не самых простых заказов именно преподавателям МФТУ, причем заказов очень неплохо оплачиваемых. А так как научное сообщество Москвы было не особенно и велико и преподаватели – профессора в особенности – в большинстве своем друг друга неплохо знали даже работая в разных учебных заведениях, то весть о повышенной оплате за решение таких задач для МФТУ новостью не стала, а потому и нежелающих за заказы эти браться в МФТУ не нашлось. Но Лаврентий Павлович понимал, что теперь нужно репутацию НТК и здесь создавать, по сути практически с нуля. А вот в плане обеспечения исследований передовой техникой у него ресурса почти и не было, зато были деньги. Сталин высоко оценил качество зачистки МФТУ от троцкистов и выделил комитету весьма приличные средства. Партийные, в текущей ситуации было решено, что Коминтерн может и поскромнее немного жить. Однако поскромнее пришлось теперь жить и университету. Однако некоторые заказы старухи выполнялись с высшим приоритетом, даже несмотря на то, что Лаврентий Павлович считал их блажью взорвавшейся девчонки. Но Валентин Ильич имел несколько иное мнение. Все же Вера Андреевна, спасибо Бруно, умела очень доходчиво объяснять людям, что и почему нужно делать. И именно поэтому, когда в середине мая товарищ Берия снова заехал в университет, у нее почти все для серьезного разговора с начальником было готово. Правда Лаврентий Павлович заехал по другому вопросу. «Вера Андреевна, как вы думаете?» Когда в алма яблоки поспевают, я не думаю, то есть я думаю, что летом когда-то, видите ли, природа чрезвычайно гармонична. Многие тысячи лет разные лягушки миллионами дохнут ежегодно, но из-за этого другие звери вокруг отнюдь в депрессию не впадают. А все потому, что лягушки, они все же маленькие по сравнению с мировой революцией, сдохли, и уже через пару недель от них и следа не остается. Полностью разлагаются, быстро и бесследно для окружающей среды. Не совсем понял вашу сентенцию, но я хотел спросить. Я просто думаю, что если кто-то захочет этими лягушками аистов кормить, то и запасать лягушек нужно, когда аисты уже прилетают. А если их в леднике хранить, природа мудра, аисту мороженая лягушка ни малейшей пользы не принесет. Ну, я так думаю, вопрос исчерпан. То есть я вот что, собственно, спросить хотел. Мне товарищ Тихонов сказал что вы вроде бы собираетесь решить проблему с острой нехваткой электричества в лаборатории на новых строящихся заводах. Но, мне кажется, что если лабораторный завод целиком перевести на производство электрических машин, то у нас не будет ни лабораторного завода, ни машин электрических. Здесь рабочие и инженеры делают в основном химическую аппаратуру, оборудование тоже химическое, но не для могучих химических комбинатов, а все же для опытных заводов, небольших таких. А как вы тогда собирались проблему решать? Легко. Я думаю, что нам некоторые буржуи с огромной радостью поставят и генераторы электрические, и турбины. Они и котлы с удовольствием поставили бы, но все же котлы лучше заказывать в Подольске или в Сормово. Будем поддерживать отечественного производителя. Боюсь, в стране нет валюты на закупку электростанций для ваших предприятий, для ваших предприятий, для предприятий НТК. Но я не собиралась буржуям деньги за электростанции давать. Они что, их подарят глядя на эту вашу смущенную улыбку? Ну, почти давайте я вам все покажу. Найдется у вас час-другой? Наверное найдется. А почему такой разброс по времени? Думаете, что мне придется что-то очень долго объяснять? Думаю, что до Далианазова доехать может не очень быстро получится. Пробки на дорогах в последнее время жуткие. Хорошо уговорили, я пойду машину вызову. Не стоит, я знаю короткую дорогу по переулкам и дворам, а ваш водитель наверняка такую не знает. Я-то туда почти каждый день катаюсь. Лаврентий Павлович с некоторой опаской сел в белый автомобиль, который Вера ставила, будучи в университете, в дровяной сарае во дворе нового здания химического отделения. Он, безусловно, был в курсе, что девушка на машине постоянно ездит, но женщина за рулем у него все же вызывала некоторую опаску. Однако уже через несколько секунд все страхи его рассеялись, сразу после того, как Вера села рядом, куда-то под руль вставила небольшой ключ, напоминающий ключ английского замка. А сразу после этого автомобиль проскрежетал и мотор у него завелся, сам завелся. «Это как вы сделали? Что сделала?» Как-то вскользь спросила девушка, внимательно глядя на дорогу. «Как у вас машина сама завелась?» «А это? Я ведь девушка слабая и беззащитная». Мне рукоятку крутить, чтобы мотор завести тяжело и противно, вот и воспользовалась достижениями химии и физики. Можно было одной физикой обойтись, но с химией интереснее. Не совсем понял. Я поставил электрический мотор, стартер и аккумулятор. И теперь, чтобы завести машину, достаточно ключ в замке зажигания повернуть. Замок мне рабочие на заводе сделали за деньги, как и все остальное, конечно, аккумулятор. Тут да, без химии было сложно обойтись, но ведь так-то удобнее, да уж, и в целом недорого. Я на все потратила рублей, наверное, 100, включая работу по установке всего этого в машину. Нет, больше все же я корпус стартер алюминиевый сделала, на него одного рублей, наверное, 20 ушло. Кстати, было бы неплохо вам для НТК и небольшой алюминиевый заводик выстроить, а вы знаете как? Знаю примерно, но пока на него денег нет, но мы их заработаем, я вам обещаю, и как, ну мы же и едем смотреть как. Черт, опять пробки сейчас дворами объедем. С этими пробками нужно что-то срочно делать, а то Москва скоро вовсе встанет и помрет с голоду. А голод-то тут при чем? спросил Лаврентий Павлович, окончательно успокоившись. Девушка машину вела, вообще вроде не напрягаясь. Видно было, что опыт в вождении у нее приличный, а притом, в Москве скоро 3 миллиона людей будет. И каждый из них жрет как не в себя, минимум по килограмму в сутки, хотя на самом деле полтора, и всю эту еду привезти в город надо и по магазинам и лавкам развести, минимум 3000 тонн в сутки, а реально больше четырех, и если дороги встанут, то ничего никуда довести не выйдет. Интересно, никогда про это не задумывался. А мне приходится задумываться, я же от комитета комсомола со всеми поставщиками камунжратильных договариваюсь. Так, сейчас снова во двор. «За потом уже полегче станет, эти водители кобыл вообще наглость потеряли, как хотят, так и ездят, козлы, вот честное слово, давило бы козлов, но машину жалко, ведь ее потом отмывать придется от кровища и дерьмища, а вы, а вы внимания не обращайте, это я просто пар выпускаю, чтобы от злости мозги не вскипели, я и не такое в сердцах сказануть могу, ну вы сами-то посмотрите, что творится, разве вам не захотелось их самому так, ладно». Проехали, дальше будет куда как получше, да уж, здесь, в Москве, с движением как-то, ну да, ограничение скорости ввели для автомобилей в 25 километров, но тут и до 15 не разгонишься, только глубокой ночью похулиганить можно, да и то не везде, ну наверное, но сделать-то с этим ничего нельзя, почему нельзя, очень даже можно, просто никто этим заниматься не хочет, а давайте, Лаврентий Павлович, НТК этим займется, и на каком основании, НТК занимается наукой, причем далеко не всей, а только, это и будет наука, научная организация движения по дорогам общего пользования, исключительно научная, введем строгие правила движения, расставим по дорогам милиционеров с дубинками и пистолетами, которые с нарушителей будут штрафы собирать, назовем организацию отделом регулирования уличного движения, сокращенно, орут, все, приехали, «Сегодня быстро получилось», Вера поглядела на часы, надетые на левую руку, всего-то 40 минут. Ворота в лабораторию сами открылись, и вела поспешила объяснить Лаврентию Павловичу видимое нарушение режима секретности. «Таких машин вообще в Москве только две, а может и по всей стране две, а уж белая у одной меня, и все равно охрана смотри кто в ней сидит, так только меня и Сашу на завод пропускают. Сашу, Александру Васильевну Новоселову». Она здесь ведет исследования по металлохимии. Вот у нее как раз вторая такая же машина, с премией за каучук куплена. Так премию-то только вам дали, а я ее с Сашей поделила. Она для работы очень много сделала. Опять же, ей без машины сюда добираться, только зря время терять, а ее время очень дорого для страны. Так, вот теперь совсем приехали, вылезайте. Привет, старуха. Внутри небольшого цеха девушку радостно встретил высокий плечистый парень. Сам ты привет, вы сделали, что я просила, обижаешь, мы уже четвертую изготовили, к вечеру шесть, думаю, будет. Ну, показывай, вот, смотрите, Лаврентий Павлович, это Шинка. И Вера показала на лежащие в углу цеха шины. Немного странного вида и с большими белыми буквами на боковой поверхности. Хускварна. Это что? Я же сказала. Шинки. Конкретно эти, для мотоцикла. У меня такой шведский есть. Но шинки не шведские. И как раз здесь и сделали. А буквочки. Они для красоты. Ну и в рекламных целях. Как раз такие я хочу шведом впарить и они за такие шинки мне электростанции подарят. Так уж и подарят. А куда они денутся-то? У шведов одна шинка для мотоцикла сейчас стоит примерно 200 крон. Я им предложу у меня их забирать по 150, то есть по 75 золотых рублей за шинку. И думаете, они купятся? Я же сказала, некуда им деваться. Нынешняя их шинка ходит около 5000 километров, и это если очень аккуратно ездить. А вот это... У нее ходимость минимум 25 тысяч. Кстати, на машине моей почти такие же шины стоят, но не мотоциклетные, а автомобильные, и у них гарантия на 50 тысяч километров. Но это детали, я чуть позже вам все поподробнее расскажу наедине. А почему так дешево тогда вы их впаривать собираетесь? Каучук в мире быстро дешевеет, плантации уже выросли, через год-другой импортные шинки по такой цене пойдут, а может и дешевле. Но тогда уже все будут знать, что советские шинки, лучшие в мире и по такой цене они все равно окажутся самыми выгодными. И вы хотите, чтобы наше торгпредство в Стокгольме, ни в коем случае, там сидят воры и подонки». Они не сумеют шины правильно продать, это ведь продукция НТК, вот НТК ее и продавать будет, но у нас нет, я поеду в Стокгольм и им шинки продам задорого, а взамен получу электростанции. То есть вы сколько же вы им шин хотите продать, ведь электростанция стоит, шинками тут не обойтись пока. Хускварна сейчас выпускает около 2000 мотоциклов в год, то есть им нужно 4000 шин, а нужная мне электростанция стоит 80000 таких шин. Так что я им много чего еще впарю. Что именно, разберусь по месту, но гарантирую. Осенью мы одну электростанцию получим, бесплатно, в смысле без денег, а может быть и две. Интересно, что вы еще собираетесь впарить? Спрашивали, отвечаем. Вот, например, Вера достала из тумбочки необычной формы шлем, со стеклянным забралом. Ну как вам, Хаем вид? Конечно, необычный, но, не только вид. Давайте пройдем вот в тот цех. Девушка показала стоящую рядом коробку, в которой даже стекол еще в окнах не было, там она положила шлем на строительные козлы, отошла на десяток шагов, вытащила из-под полы пистолет и выстрелила, после чего шлем, крутясь в воздухе, отлетел на несколько метров, а теперь смотрите, видите, пуля взобрала-попала, если думаете, что у меня пули какие-то игрушечные, Можете из своего нагана пальнуть, но у меня нет нагана, зря, а впрочем так вот, это, не стекло, это пластмасса такая, винтовочную пулю она, конечно, не удержит, но и не надо, а вот голову от раскалывания камень при падении с мотоцикла вполне сбережет, думаю, демонстрация получилась наглядной, очень даже, я меня еще и костюм мотоциклетный есть в общем, если каждый шведский мотоциклист не купит минимум два таких шлема, то можете меня официально дурой называть. А если я их не смогу впарить крон так за 300-400, то вообще деревенской дурочкой. Кстати, костюм. Я его вам наверное завтра покажу. Тоже пулю из пистолета держит. Это я намек такой вам даю. Титановый, ага, вроде лад средневековых. Нет конечно, на вид он от обычной тряпки не очень-то и отличается не суть. Это я просто для примера вам показала. Да уж, пример у тебя, старуха. И это правильно. Надоело мне слышать, Вера Андреевна, Вера Андреевна, так и в самом деле старухой себя чувствовать начну, а ты меня, отставить, вы начальник, вам положено по имени-отчеству называться, я вот еще что спросить хотел, поинтересовался Лаврентий Павлович, когда они уже поехали обратно в сторону университета, а завод-то столько, сколько ты продавать шведам собралась, выпустить-то в состоянии, ту и думать нечего, конечно не сможет, но сможет сделать каучуковый реактор, который вы поставите на новом заводе НТК в Бобриках. Почему в Бобриках? Так нужного угля вокруг много копают, а в печках этот уголь жечь, как вы сами заметили, просто не очень умное занятие. Да НТК его там без лишнего шума выстроить сможет, а чуть погодя, когда оттуда в НТК деньга попрет потоком, ты все время о деньгах. К сожалению, в этом мире без денег что-то плоховато живется, Причем и живется очень недолго, а с деньгами будет гораздо лучше. Вот были у меня деньги, и мы сейчас быстро едем в машине, а не толкаемся локтями в трамвае. Кстати, что вы каждый раз машину в администрации ВСНХ заказываете, нужно в НТК свою иметь. Рекомендую пока такую же, ребята с завода на нее и стартер поставят, и шинки правильные. Ну да, ну да я вот все думаю, а стоит ли тебя в Швецию отпускать, с точки зрения секретности о которой ты все время толдычишь, ты девушка талантливая, вдруг убежать за границу захочешь, опять вы меня дурой называете, хотела бы, так давно бы убежала, но не хочу, потому что здесь, в СССР, да еще под прикрытием НТК я могу делать вообще что угодно и не бояться ничего, а буржуи меня там с какашками сожрут и не поморщатся, чего у меня здесь нет, что я в буржуи не получить смогу». Квартира есть, шикарная, машина есть, дача могу себе позволить если захочу, так что там мне ловить нечего, а здесь, ладно, попробую оформить тебе командировку, в конце июня, как раз экзамены закончатся, а в Стокгольме мне потребуется такая же машина стартер и аккумулятор я с собой привезу, думаю, надеется кому там их в автомобиль воткнуть, мотоцикл конечно, хускварну, такую же как здесь, колеса показывать, денег немножко, тысяч крон, ну у тебя и запросы, правильно подать товар, дело не дешевое, да занудливая старуха, и вот еще, раз уж разговор зашел, в Баку и в Грозном газ нефтяной просто сжигают, а что с ним еще-то делать, то есть ты хочешь сказать, хочу, черт, забыла вам показать, но это тоже не к спеху, на заводе почти доделали машину, которая газ на фракции разделяет, так что там, конечно, в основном метан, его тоже жалко, Но пока и так сойдет, а вот все, что тяжелее метана, в особенности бутановую фракцию и прочие тяжелые алканы, а там ведь и алкины есть в общем, этого газа хватит, чтобы вдвое выпуск каучуков увеличить и на все остальное, вроде полиэтилена и прочих пластмасс, дофига останется, так что просто газ нефтяной жечь, это вообще преступление, половину слов не понял. Но поддерживаю, а что за машина-то для разделения этого на фракции? Турбина хитрая, даже и не очень хитрая. Вы мне про эту машину напомните, когда я из Швеции вернусь, Иосиф Виссарионович, выслушав Лаврентия Павловича, задал простой вопрос: а вы уверены, что она не сбежит? Сейчас столько невозвращенцев среди ученых развелось. Абсолютно уверен, она верно сказала, хотела бы, так давно убежала бы. Таижница, ей мимо постов пограничных пройти. Раз плюнуть, да и стреляет она весьма неплохо, с 10 шагов навскидку, и в центр забрала пулю влепила, а у нас ей на самом деле хорошо, все, что человеку захотеться может, у нее уже есть, опять же работа интересная, а ей работать действительно нравится, видно же, как она гордится тем, что сделала, а еще, что еще. Я вот что спросить хотел, в Стокгольме никто из видных троцкистов не замечен, вроде нет, а с чего такой вопрос, у нее поговорка смешная есть, когда она про кого-то хочет сказать что-то хорошее, то говорит безжалостен к врагам Рейха, вроде шутка у нее такая, но вот она именно безжалостна к троцкистам, ненавидит их буквально до глубины души, и я вот подумал, может она кого-то из них там, в Стокгольме, Хаем, насколько я наслышан, от вас кстати, Она по поводу таких предложений всегда спрашивает, не считают ли ее дурой. Она вроде точно не дура, и должна понимать, что за границей ей такое с рук точно не сойдет. Ну ладно, все же у нас среди ученых много и тех, кто по делам за границу ездил и никуда убегать не стал. Так что откомандируем ее в Швецию, пусть в стране валюту добывает, попробует добыть. Лишней валюты у нас нет и не будет.